1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют Сергей Плотников, Варвара Мадоши Станционный правитель Глава 1 Давно пора запомнить. Даже если кажется, что я готов ко всему, никто не может быть по-настоящему готов к резкому переходу от одного режима бытия к другому. Эволюция Homo sapiens просто над этим не поработала. Я уже много раз заходил в виртуальную реальность из капсулы и отлично знаю, что каждый раз такой «вход» дезориентирует. Но в этот раз дезориентация особенно сильна. Всё дело в том, что во время подготовительных упражнений я появлялся в специальных тренировочных средах. В пустой комнате, на зелёной лужайке посреди парка, на продуваемой ветром смотровой вышке, в сауне, чтобы протестировать реакцию органов чувств. Однако во всех этих локациях раздражающих факторов либо вовсе не было, либо было не более одного – ветер, влажность, низкая или высокая температура. Сейчас же меня достает со всех сторон. Как ни странно, самой большой неожиданностью оказывается старая добрая гравитация. И не потому, что я только что висел в невесомости, а потому что, как оказалось, на плечи моему аватару упала с потолка одна из технических труб. Хорошо еще по этой трубе ничего не течет, а то был бы перебор с сюрпризами. скидывая обломок станционной инфраструктуры себе под ноги. Ладони пощипывает. Короткий взгляд подтверждает, что они сильно порозовели. Имитация ожогов. В процессе притирки капсуле я испытал весь диапазон болевых ощущений, которые она способна вызвать. Он почти такой же полный, как и болевые ощущения в реальности, только фитилек изрядно прикручен. То, от чего вы бы в реальности вопили как резанный или потеряли сознание, в виртуальном мире заставит разве что поморщиться. Правда, сильная боль. Накладывает еще и отрицательный бонус на скорость передвижения или, в зависимости от якобы поврежденной части тела, вообще двигаться не дает. Избавившись от трубы и потратив несколько драгоценных долей секунды на то, чтобы прийти в себя, оглядываюсь. Картина именно такая, как запомнилась мне по последнему визиту в игру. По коридору тянет дымом, над головой вяло шипят разбрызгиватели противопожарной системы. Что-то искрит, Несколько стенных панелей раскалились до красна, хотя пластик так вроде бы не должен уметь. Ну да, оставим это на совести художника. Тлеющими цели тянется вдоль стен красными и черными нитями. Этакий инфернальный узор. Вспоминаю, что тамирла и его грибная семья обычно успевают вовремя отключиться от изолированного отсека и радуюсь за них. То, что я только что порадовался за неписей, доходит, как всегда, через секунду, И я также привычно машу на этой рукой. Реализация погружения сделана на отлично. Я чувствую жар, ощущаю запах дыма и горелой проводки. Исключительно намеками, но подсознание доделывает остальное. Мне даже начинает казаться, будто дышать тяжело, но это, ясное дело, невозможно. Вентиляция в капсуле работает превосходно. Ну что ж... Пришла пора попробовать на прочность те варианты вытаскивания себя из болота за волосы, которые я успел придумать за последнюю неделю. «Демьян!» — говорю. «Где тут расположены ближайшие узлы техобслуживания?» Про узлы технического обслуживания я вычитал в документации, посвященной инженерной поддержке станции. Согласно лору игры, о большинстве неполадок инженеры-ацетики узнают с помощью «Гребницы», Однако им все же требуется физический доступ к техническим коммуникациям и трубопроводам станции. Для этого в стратегических местах каждого отсека предусмотрены специальные технические входы-выходы, снабженные пультами управления с индикаторами различных показателей, вроде содержания кислорода в воздухе и, что для меня сейчас важнее, кислородными масками, подгоняемыми на головы разной формы. Благо все обитатели узла дышат именно кислородом. Даже тарои. Хотя им-то как раз эти резервные средства контроля без надобности. «Сделано», — говорит Демьян. В полном погружении его голос звучит точно так же, как прежде, но воспринимается немного иначе. Он кажется куда ближе, если можно так выразиться, более настоящим. Пропадает эффект наушника в ухе. Демьян словно бы незримо присутствует где-то за левым плечом. Очень странное ощущение, должен сказать. Но дело свое, игровой скин по-прежнему выполняет на совесть. Прямо по курсу одна из стенных панелей в коридоре начинает голубовато светиться. Отдельной синей рамкой интерфейс игры обводит расположенный рядом с этой панелью небольшой информационный экран. «Приложите руку, чтобы система станции считала отпечатки ваших пальцев», — велит мне Демьян. «Бью ладонью по сенсорному передатчику». «Панель» Перестав радовать спецэффектами, послушно отходит в сторону, открывая технический пульт, который я и рассчитывал под ней обнаружить. Но кроме пульта, тут и чемоданчик с базовым набором для устранения неисправностей. Понятия не имею, что в него входит и как этим пользоваться. И самое главное – кислородная маска. Ее-то я и искал. Натягиваю ее немедленно. Ресурс у этой маски ограничен, а прямо сейчас она мне не нужна. В отсеке еще достаточно воздуха, чтобы поддерживать процесс горения, а значит, и на дыхание мне хватит. Да и дыма не так уж много. Можно было бы пригнуться пониже, и я бы им не дышал. Если бы я рассчитывал сидеть в этом отсеке и дожидаться спасения, можно было бы экономить ресурс маски. Однако меньше всего мне хочется провести в виртуальности несколько скучных часов, наблюдая, как уменьшается счетчик здоровья. Разработчики капсулы сделали так, чтобы этот датчик все время присутствовал на виртуальном теле в виде браслета на запястье, который постепенно менял цвет от ярко-зеленого к темно-красному. Да и неправильно это. Получить такие впечатляющие новые возможности и просто плыть по течению, как будто все еще играю на своем компе. Раз решил, что выбираюсь, значит выбираюсь. Ну, если получится, конечно. Гляжу на пульт управления с тоской. В сопроводительной документации он был описан довольно схематично. Теперь надо смотреть, чего тут накрутили дизайнеры. А они, оказывается, в кои-то веке вспомнили, что станция проектировалась не людьми и не для людей. На пульте вижу несколько циферблатов и кучу слов и знаков незнакомого мне алфавита. Из лора игры я знаю, что у межзвездного содружества нет собственного официального языка. А все попытки изобрести что-то вроде эсперанто провалились по тем же причинам, по которым провалились подобные прожекты на Земле. Поэтому в качестве языка межзвездного общения используется один из языков 3.14, который признан самым простым для обучения, однако с алфавитом таласианок. У последних простая буквенная азбука, где одна буква соответствует одному звуку, с делением на гласные и согласные, а у пишника в ходу нечто вроде иероглифического письма. В общем, читать я это, разумеется, не умею. До сих пор игра меня с местным языком не сталкивала. Хватало старого доброго русского. Испытываю короткий приступ паники, но тут буквы расплываются у меня перед глазами и принимают куда более знакомые очертания. Не могу сказать, что реализовано очень уж изящно. Пожалуй... Лучше были бы обычные всплывающие подписи. наругать фантазию разработчиков мне некогда, нужно быстро разбираться с регулировкой содержания различных газов в воздухе. Однако, как я не сверлю глазами пульт, понятнее даже с русскими надписями и нормальными цифрами не становится. Что означает, например, впускной клапан номер три? Клапан для чего? Кислорода, азота, других газов, которые содержатся в воздухе. Или это вовсе не для воздуха, а, например, для воды? Не понять. А остальных двух клапанов просто нет. Тут меня осеняет. Демьян, спрашиваю, как отрегулировать состав воздушной смеси в этом отсеке? Правда, что если он сошлется на то, что, опять же, у него нет соответствующего функционала, поскольку регулировка состава воздушной смеси не относится к компетенции капитана космической станции. «Как именно желаете отрегулировать?» спрашивает меня бесстрастный голос из кино. «Максимально поднять содержание азота в воздухе, до 99%, скажем. Если моя физичка в пятом классе не наврала, и если я не забыл ее откровение, этого вполне будет достаточно, чтобы горение прекратилось. Насколько я понимаю, такой простой способ разобраться с пожаром не пришел в голову Нирсу и Тамирлу во время ситуации с заложниками в забаррикадированном отсеке только потому, что там кислородных масок не хватило бы на всех. В живых остался бы кто-то один, но и малыш Тараи в своей расписанной цистерне. Предлагаемые изменения сделает воздух в отсеке непригодным для дыхания любого находящегося на станции разумного вида, поэтому выполнять его невозможно», сообщает мне Демьян. «Вот тебе раз. Про это я как раз ничего в сопроводиловке не нашел». «А, черт!» «Нет, было там такое. Что-то насчет того, что у из станции стоит жесткий блок на любые самоубийственные изменения среды. Да вашу ж мать! Нужно же понимать, что ситуации бывают разные. Нет. Им проще реализовать тупой запрет, чем прописывать исключения и включать в логику. Мол, почему бы и не изменить состав воздушной смеси, если это наоборот – требуется для спасения жизни и благополучия разумного, попавшего в тяжелую ситуацию. С другой стороны, в реале так оно и есть. Чем дубовей заблокируешь, тем меньше вероятности, что какой-нибудь умник додумается, как этот запрет обойти и натворить дел. Ладно, говорю зачем-то вслух. Тогда план Б. Демьян, покажи мне, как получить доступ к вентиляторам, регулирующим подачу кислорода и азота. «Должны же быть тут какие-то вентили, верно?» «Я уже представляю себе эту картину. Какая-нибудь неприметная техническая дверца, за ней мешанина разноцветных трубок, как в кино. И Демьян таким скучным голосом будет мне командовать. Отверните, мол, зеленый кран по часовой стрелке. Доступ к регулирующим кранам находится под пультом», сообщает Демьян. Для этого нужно ввести код доступа или пройти биометрическую аутентификацию при наличии нужного уровня доступа. У меня есть нужный уровень доступа? Вопрос отнюдь не праздный. Хоть я и капитан, но я давно заметил, что я на этой станции, ну, как бы это выразиться, не то чтобы совсем на птичьих правах, но все же она без меня отлично бы существовала. Помню, как я поначалу думал, мол, если бы мои замы были чуть самостоятельнее, Не как обычные неписи. Пропадала бы иллюзия, что игрок тут за что-то отвечает. Так вот, так оно и получается. Чем дольше играешь в эту игру, тем меньше иллюзий относительно собственного контроля над ситуацией у тебя остается. Может быть, и в жизни так. Я слышал, что крупные начальники по-настоящему ничем не командуют. Не то чтобы у меня была возможность в этом убедиться. Да, а у вас есть соответствующий допуск. Милостиво соглашается Демьян. «Ага, то есть мне можно погладить нужный датчик ладонью. Нахожу этот датчик сразу же. Он брат-близнец того, который, в принципе, открыл мне доступ к техническому щитку. Прижимаю к нему все еще пощипывающую от жара руку. Ну, если игра сейчас не распознает мой отпечаток ладони от того, что кожа якобы сильно обожжена, я не буду знать, то ли аплодировать разрабам, то ли ругать их, на чем свет стоит». Однако датчик милостиво пикает, допуская меня в святая святых. Где я ровным счетом ничего не понимаю. Ей-богу, если бы я умел свистеть, сейчас бы самое время было присвистнуть. Вместо аккуратного, упорядоченного хаоса, продуманной инфраструктуры, я наблюдаю бессмысленную мешанину трубок одинакового окраса и толщины, без какой бы то ни было маркировки. И все эти трубки оплетены мицелием, для разнообразия нетлеющим, хотя толку с него. Все равно моя инженерная команда уже избавилась от связи с этим отсеком. До меня доходит, что раз управление инженерными системами станции было завязано на физиологию ацетиков, ничего удивительного в том, что трубы одного цвета и диаметра нет. Небось, кто-то решил сэкономить, а мне теперь расхлебывай. Ещё отчётливо понимаю, насколько серьёзную услугу оказал мне Тамирл, когда согласился помочь с Энорансом в установке параллельной системы контроля. Если бы он не предоставил им рабочую схему коммуникаций, они бы, небось, до сих пор здесь ковырялись. «Отлично. А мне-то кто эту схему предоставит?» «Демьян», — спрашиваю. «Ты знаешь, какая из этих труб отвечает за подачу кислорода?» поскольку в мою память была заложена схема контроля системы составленная при монтаже дополнительных управляющих датчиков инженером тамирлом то да отвечает искин о отлично все таки та моя инициатива снова меня выручает как уже выручила в истории с ревизором виоланной покажи мне кислородную трубу командую я одна из трубок начинает светиться тем же самым приятным голубым цветом закручиваю кран на ней Затем, потребовав от Демьяна показать мне кран с азотом, произвожу над ним обратное действие. Вот и все. То же самое можно было сделать в ситуации с заложниками, если бы неведомых мне проектировщиков станции больше заботило бы безопасностью ее жителей, а невозможные диверсии. Ну или если бы сценаристы, во главе с обаятельной Светланой, лучше бы продумывали об основе для своих садистских квестов. Огонь в отсеке гаснет. Почему-то вместе с освещением. Проводка, что ли, заодно перегорела? Кидаю взгляд на левое запястье. Нифига себе! Браслет успел стать красно-фиолетовым. Тупо гляжу на кислородную маску у себя в руках. Блин. Лучше поздно, чем слишком поздно, конечно же. Торопливо надеваю спасательный девайс. Да здравствуют игровые условия. В глазах тут же проясняется, а браслет на руке зеленеет в обычной жизни я бы так легко не отделался глубоко вдыхаю воздух который теперь благодаря причудам подсознания кажется мне чистым и даже немного сладким ибо это воздух свободы добытый с боем можно сказать затем иду к металлической переборке блокирующий отсек по моим подсчетам вот сейчас переборка медленно отъезжает в сторону за нею стоит мир сралал скорее зеленоватый чем голубой как обычно И инженер тамирл этот какой-то серый вместо своего обычного бежевого цвета капитан восклицает нирс надо же вы сами выбрались а мы тут пришли вас спасать на секунду реальность блекнет и замирает на сером фоне вижу надпись с золотыми буквами ваши подчиненные по достоинству оценили найденный вами выход из сложившегося тяжелого положения Получено очков репутации плюс 10 Ага. То есть так теперь будут выглядеть системные сообщения. Ну, неплохо, хотя немного сбивает реалистичность. Хотя если бы их мне наговаривал в ухо Демьян, например, это могло бы помешать воспринимать на слух другую полезную информацию. Должен признать, что мы немного волновались. Тем временем говорит Тамирл. Брия, конечно, была уверена, что с вами все будет в порядке, но боюсь, Мы не до конца разделяли ее оптимизм. Вот интересно. Появление моих ближайших соратников, можно сказать, почти друзей по игре. Это запасной выход, который разработчики, ну или из скин игры, предусмотрели на тот случай, если я сам не справлюсь? Или они тут стоят только потому, что я уже нашел выход? Одно из многочисленных концептуальных различий игры от реального мира — то, что проверить невозможно. Однако мне сейчас не до рефлексий. «Как на станции?» – спрашиваю я. «И где бре кстати?» «На станции плохо», – коротко и по существу отвечает Нирс. бре врет в вашу пользу межзвездному содружеству. Пойдемте в рубку, посмотрите сами». «Иду». «В конце концов, ради этого я и здесь, чтобы решать проблемы». «Деньги. Минус два миллиона сорок пять кредитов». Счет заблокирован. Характеристики капитана. Репутация – 1508. Харизма – 80. Уверенный лидер. Дипломатичность – 121. Предприимчивость – 81.